Прага. Глава третья. Прага, 14 мая, 2018. Марсель быстрым шагом прошел по телетрапу из самолета в аэропорт. Следуя за толпой, протиснулся к выдаче багажа, забрал чемодан и направился к выходу. Встречающую не пришлось искать, она стояла с табличкой с его фамилией. Это была девушка невысокого роста, с азиатской внешностью, стильно одетая в яркий зеленый свитер и широкие кожаные штаны. «Мистер Дюпон!» — улыбнулась она, когда подошел Марсель и представилась по-английски. «Я Михаэла. Или можно просто Миша». «Очень приятно». Они обменялись рукопожатиями и направились к выходу. «Как прошел перелет?» — спросила девушка, когда они вышли на улицу. Марселя мгновенно пронзил холод, совершенно неожиданный в мае. «Я всю дорогу спал, так что отлично». Они быстрым шагом прошли к парковке и остановились у большой черной машины. «Ну и холодно у вас тут». «В этом году погода действительно не майская», — согласилась Михаэла и села за руль автомобиля. Марселю показалось очень необычным, что такая маленькая и совсем молоденькая девушка вводит огромный кроссовер. «Сейчас нам нужно в отель, чтобы ты оставил вещи, а после я сразу отвезу тебя в магазин», сказала она, пристегивая ремень. Наглый командующий тон коллеги удивил Марселя, но он не придал этому особого значения, стараясь списать это на «не слишком хороший английский». Дюпон был одним из тех, кто редко вступал в конфликты и считал это своей сильной стороной. Именно способность отмалчиваться помогала сохранить прекрасные отношения с Софи и друзьями за это он даже был в какой то степени благодарен матери она всегда считала что только ее мнение правильно, а все остальные люди в мире глупы и необразованны не способны мыслить логически. Именно поэтому марсель редко высказывался даже когда дело касалось беспардонности других людей. он думал что все люди подобно матери не захотят его выслушать. так странно прежде меня никогда не сопровождали в командировках. Марсель тоже пристегнулся и достал из кармана телефон. На него уже пришло сообщение от Софи. «Ты прилетел?» – писала она. Марсель быстро ответил, что уже едет в отель, и засунул телефон в сумку. «Я сама вызвалась сопровождать тебя, дорогуша». Миша разговаривала очень раскованно, даже фамильярно, словно они были не коллегами, а друзьями. «Я прохожу обучение на ассистента регионального менеджера» И всю неделю буду твоей правой рукой, чтобы учиться от такого высокопоставленного человека, как ты». Марсель взглянул на девушку, пытаясь понять, сколько ей лет. На первый взгляд он бы дал не больше двадцати четырех, но когда Миша сказала, что проходит тренинг на высокую должность, то усомнился в своих догадках. «Хочу тебе сразу сказать, что мы очень отстали от плана, подготовка еще даже не начиналась. Именно поэтому у нас нет времени ехать в офис». То есть Марсель вздернул брови от удивления. Всю неделю он получал сообщения, подтверждающие, что подготовка идет по плану, и ему не о чем волноваться, а его визит всего лишь формальность. Думаю, тебе лучше самому это увидеть, Марси. Марселя передернуло. Его давно никто так не называл. Он хотел попросить обращаться к нему по полному имени, но все же промолчал. Миша прибавила громкость. До этого музыка в колонках машины играла, но тихо и начала едва заметно пританцовывать. Марсель смотрел на пролетающие мимо дома. Знакомство с новыми странами и городами порой привлекали его больше, чем знакомство с людьми. Они с Софи часто путешествовали. Дюпон любил Европу за то, что каждая страна отличалась архитектурой, культурой. Все люди были абсолютно разными, со своими привычками, повадками, традициями. Это не могло не удивлять, как на таком маленьком континенте, стеснивший живет столько народов, каждый со своим языком. После любого даже самого короткого путешествия всегда ощущались изменения в себе, будь то хорошие или плохие, но всегда по-своему приятные. После отдыха Глаз начинал замечать новые детали в родном городе и в знакомых людях. В Праге Марсель был впервые поэтому наблюдал за происходящим с особым трепетом. Больше всего он любил запоминать первое впечатление от города, чтобы потом можно было сравнить с тем, какое впечатление останется в конце отпуска. Но это был вовсе не отпуск, и услышав от Миши, что в магазине еще ничего не готово, Марсель подумал о том, что вряд ли сможет насладиться Прагой должным образом. Черный автомобиль подъехал к пятизвездочному отелю и направился на парковку. «Я оставлю вещи и сразу приду обратно», — сказал Марсель, выходя из машины. «Я пойду с тобой». Миша выскочил из автомобиля и открыл багажник, чтобы достать чемодан. Марсель опешил. Он хотел что-то возразить, но Миша уже шагала с его сумками к отелю, не оглядываясь. Ему стало неловко за то, что хрупкая девушка несла его чемодан. На рецепции отеля Марселю дали карту от номера. Они с Михаэлой поднялись на лифте на пятый этаж и приблизились к двери с номером 515. Всю дорогу Дюпон думал, коллега вот-вот скажет, что подождет его в коридоре. Но этого не случилось. Она вела себя настолько самоуверенно, что даже не давала шанса как-то ей возразить. «Так вот где останавливаются международные гости», — оценивающе произнесла она. «Ты бы не могла подождать меня внизу?» Слова Марселя прозвучали настолько неуверенно, что ему стало за себя стыдно. «Пожалуй, могла бы», — ответила Миша, но сама даже не думала уходить. Марсель от возмущения вздернул брови, но решил пойти по привычному для себя пути. Сделать вид, что ничего не происходит. Он постоянно вел себя так, например, когда в ресторанах не нравилась еда, просто и молча и покорно доедал ее, боясь озвучить недовольство. Номер отеля выглядел очень просторным. Весь декор был выполнен в белых тонах. Небольшую гостиную и спальню разделяла стена с аркой без двери. В спальне находилась огромная кровать, и Марсель сразу вспомнил о Софи. Они обожали спать в белоснежных постелях гостиниц. Когда они жили в Париже, иногда даже снимали комнату в отеле на одну ночь, чтобы просто снова поспать в просторной кровати в новом месте, заказав ужин и бутылку шампанского. Миша начала ходить по спальне, оставляя грязные следы от обуви. Марсель громко выдохнул, показывая раздражение, о котором не решался заявить прямо, и открыл чемодан, чтобы взять черный свитер, единственную теплую вещь, которая была с собой. Тем временем Михаила направилась в гостиную. Через полминуты раздался громкий хлопок, и она вернулась двумя фужерами шампанского. «Тебе даже шампанское дали», сказала она, протягивая Марселю один. «За нас». «Я не пью на работе», резко сказал Дюпон. Внутри бурлила ярость. Он безумно хотел накричать на Мишу, Спросить, какого черта она вытворяет, но что-то заставляло молчать. Чтобы сдержать волну гнева, Марсель старался не смотреть на коллегу. Миша лишь хмыкнула в ответ и осушила один из фужеров. «Не забывай, что ты за рулем», — сказал Марсель, перекладывая нужные вещи в маленькую сумочку, «а еще о том, что я оставлю обратную связь о твоей работе». Миша снова ничего не ответила, демонстративно закатывая глаза и осушила второй фужер. Руки Марселя начали трястись от злости. Он нервно перекинул сумку через плечо и указал непрошенной гостье на дверь, приглашая выйти. Они спустились на лифте в напряженной тишине, быстро прошли на улицу, где накрапывал дождь, и запрыгнули в машину. В голове у Марселя крутилось множество мыслей из-за только что происшедшего. Он отлично понимал причину поведения Миши, молодая, ненавязчивая, не знающая границ, словно все в мире ей обязаны. Софи была чем-то похожа в свои двадцать и привлекала Депона этим же, когда они познакомились. Она могла сказать человеку прямо, что тот ей не нравится, не думая о его чувствах, могла высказывать мнение, не боясь выглядеть невоспитанной, нагло добивалась своего, привлекая Марселя свободой. София изменилась примерно тогда же, когда повзрослел и Марсель, перестав быть для всех маленьким Марси. Но было кое-что непонятно. Почему Миша, молодая девчонка, занимала столь высокую должность, до которой в лучшем случае можно дорасти за пять лет работы в этой фирме? «Сегодня же сообщу об этом в офис в Португалии», — подумал Марсель. Эта мысль его успокоила. «Да, он не смог высказать все прямо в глаза Мише». Но он дал ей понять, что такое поведение отразится на ее репутации. «Извини, я не думала, что глоток шампанского может так разозлить». Миша завела машину, и они снова помчались по улицам Праги. «Ничего», — коротко ответил Марсель, наблюдая, как люди на улице один за другим начали открывать зонтики. «Ты вообще никогда не пьешь?» Миша снова начала разговаривать непринужденно, будто ничего и не было. «Пью». «Но не перед работой», — сухо ответил он. Снова повисла тишина. «Это личная машина или служебная?» Марселю стало неловко за свою сухость, и он решил поддержать беседу, задав, наконец, вопрос, который интересовал его всю дорогу. «Это машина моего парня, у него две, так что в какой-то степени это моя машина. У тебя есть кто-то?» «Да, я женат». Марсель обрадовался, что смог сразу сообщить михаэля свой статус, избежав неловкости. «Так ты женатик!» – воскликнула она, взглянув на Марселя. «Хотя, такие красавчики, как ты всегда, либо геи, либо уже женаты». Дюпон снова смутился из-за того, как Миша разговаривала с ним. К счастью, для него неловкий разговор закончился, они подъехали к магазину, в котором Марселю предстояло проработать ближайшие несколько дней. Дверь открыл охранник, и тут Марсель понял, о чем говорила Миша. Его охватил ужас. По магазину носились люди, где-то рабочие окрашивали стены, где-то продавцы выкладывали товар, разбирая его на грязном полу. Мужчина, который явно не понимал языка, возил по с мебелью, пытаясь выяснить, куда ее поставить. Жуткий гул голосов, крики разносились по всему залу. Казалось, что этот бардак никто не контролировал. Происходящее не могло не шокировать. Марсель пару минут стоял как вкопаны, пока Миша, которая отошла от него, не привела женщину средних лет в очках в золотой оправе с покрытыми пылью стеклами. Она явно пыталась привести себя в порядок перед встречей, приглаживая торчащие в разные стороны волосы. По ее красным глазам легко было понять, что она находится здесь уже не меньше суток. «Добрый день, Марсель. Я Марианна, директор магазина». Потому как тряслись ее руки, можно было догадаться, что она дико волновалась. Из воспаленных глаз собирались вот-вот брызнуть слезы. Директор пыталась произвести впечатление серьезной, уверенной женщины, которой на самом деле она не была. Очевидно, она бы с большим удовольствием, с позором сбежала отсюда, чем стояла перед Марселем, ожидая, когда тот ее отчитает. «Добрый день, Марианна. Марсель едва сдерживался, чтобы не начать кричать. Они обменялись рукопожатием. Тюпон с отвращением почувствовал вспотевшую от волнения ладонь коллеги и незаметно вытер руку о брюки. «Я все объясню», — начала Мариана, заметив гнев в глазах и голосе босса. «Мне не ясно одно. Почему я узнаю об этой ситуации только сейчас?» Марсель говорил ровным голосом, делая глубокий вдох и выдох в конце каждого предложения, чтобы не создавать еще больше паники. Все правда шло по плану до вчерашнего вечера, когда машины с мебелью опоздали на восемь часов. Ладно, оборвал Марсель, потер лоб, подумав пару секунд и продолжил. Я не собираюсь тратить время на ненужное оправдание. Я все и так прекрасно вижу. Попрошу вас лишь об одном – собрать всех работников здесь через пять минут. И вместе составим четкий план, кто что будет делать. Миша и Марианна собрали весь персонал у выхода в единственном месте, где все могли разместиться, остальное пространство было завалено коробками и стройматериалами. Все встали полукругом и внимательно уставились на Марселя, с интересом разглядывая нового члена команды. «Уважаемые коллеги, приближается день открытия, у нас осталось всего четыре с половиной дня на то, чтобы подготовить и довести зал до идеального состояния». «Мы – люксовый бренд, который не имеет права ошибиться, опоздать или выглядеть не по стандартам. Это первый магазин нашего бренда в Праге, и мы обязаны предстать перед покупателем в лучшем свете. Поэтому предлагаю всем вытереть слезы и заняться работой». Марсель дал задание сотрудникам и каждого ограничил по времени. Все указания он высказал настолько строго, что никто не осмелился ему перечить. «Сразу видно, что ты профессионал», — произнесла Миша, когда все в дикой спешке разошлись делать свою работу и постучала Дюпона по плечу. Она подошла к нему так близко, что пришлось сделать шаг назад. «Спасибо», — ответил Марсель. «Для тебя я тоже нашел работу. Ты же не рассчитывала, что будешь просто прохлаждаться?» «Хей! Забыла сказать, что вечером будет ужин со всеми менеджерами Чехии, Словакии и Венгрии, так что до ночи работать не получится». «Отлично. То есть здесь это все-таки нормально, что я все узнаю в последний момент?» – раздраженно пробормотал Марсель, но не слишком тихо, чтобы Миша все-таки могла его услышать. Оставшееся время до ужина они занимались работой. Марсель постоянно отвечал на телефонные звонки, которые весь день не прекращались. Все лишь на полчаса прервались на перекус, заказанной едой, поэтому к вечеру сил не было ни у кого. Но Марсель остался доволен проделанной работой, они почти догнали график подготовки. Все задержались еще на час, чтобы доделать мелкие дела, а Марсель и Миша уехали, чтобы успеть в ресторан. «Я взяла одежду с собой, если ты не против, я бы переоделась в твоем номере». Марсель не услышал, что сказала Михаила. Он открыл сообщение от Софи, которое не читал целый день. «Как тебе, Прага?» Единственное, что отправила жена, не считая селфи со щенком. Марсель улыбнулся, думая о том, что скоро тоже познакомится с новым членом семьи. В то же время его огорчали мысли, что раньше, пару лет назад, на телефон бы пришло сообщение сто от Софи, будь он не на связи, но сегодня было лишь «Как тебе, Прага?» «Так ты не против, если я переоденусь у тебя?» Повторила вопрос Миша, когда они остановились на уже знакомой парковке. «Конечно, не против». Марсель не сдерживал улыбки, рассматривая снимок, который прислала Софи. От фотографии настроение сразу поднялось, и Дюпон забыл о злости, которую испытывал из-за Миши. «Что такое радостное?» «А ну!» Миша начала нагло заглядывать в смартфон. Дюпон показал фото. «Это твоя жена?» «Она прекрасна», — Михаила говорила так, будто Марсель ждал ее одобрения, но в то же время ему показалось, что Миша говорит с искренним восхищением. «Правда, очень красивая». «Она сегодня забрала щенка, теперь у нас будет собака». Впервые за день Марсель был даже рад, что с ним рядом Миша и есть с кем поделиться новостями. Они поднялись в номер. Марсель начал гладить рубашку отельным утюгом, который нашел в шкафу. «Ты не поможешь?» Миша подошла к нему в платье с расстегнутой молнией на спине. Ему стало неловко, это выглядело нелепо. Это казалось таким банальным, застегивать молнию на платье незнакомки, будто это была сцена из фильма, где роковая красотка соблазняет мужчину голой спиной. Но все же Марсель застегнул молнию, заметив, что на Мише нет бюстгальтера. Вдоль позвоночника была набита татуировка, Длинная надпись, которую Дюпон не успел прочитать, пока язычок молнии шустро проехал вверх по спине. Миша снова налила в два фужера шампанское, которое открыла еще с утра. «Оно теплое и уже не такое вкусное, но зато теперь настал вечер и время уже не рабочее, так что, может, ты мне не откажешь?» Сказала она, кокетливо подмигнув левым глазом и протянула фужер Марселю. Он отставил утюг в сторону и все-таки взял фужер. «За нас!» сказала Миша, и своим фужером легонько прикоснулась к его. Раздался тихий звон ударяющегося стекла. Завибрировал телефон, и Марсель очень обрадовался. Теперь он сможет избежать всей этой неловкой сцены. Это была Софи. «Ты решил отдохнуть там от меня?» В шутку обиженным голосом сказала супруга. «Ты не представляешь, мы целый день работали. Тут просто катастрофа!» Дюпон умоляюще посмотрел на Мишу, чтобы та не шумела. Он понял по незаинтересованному лицу, что она совсем не понимает французский. «Ты видел его?» Марсель сразу понял, что речь шла про щенка. «Он прелесть. Уже у нас дома?» «Да, я купила ему миски, расчески, поводок, корм. И мне кажется, ему у нас нравится». Было слышно, как София улыбается, чево лицо Марселя тоже расползлось в улыбке. «Нам нужно идти!» прошептала Миша. Марсель поднес палец к губам и кивнул, дав понять, что разговор долго не продлится. Я тебе перезвоню позже, ближе к ночи. Мне нужно идти на деловой ужин. Софи громко вздохнула, чтобы показать свою тоску. Хорошо, Марсель, звони. Я люблю тебя, и я тебя, сказал Депон чуть тише и положил трубку. Как долго вы вместе? Миша сидела на постели, закинув ногу на ногу. Десять лет марсель старался не переводить взгляд на спутницу оголенное бедро раздражало. он посмотрел на выглаженную рубашку, убедившись что на ней не появились заломы и зашел в ванную комнату чтобы не переодеваться при михаэле. одевшись он взглянул на себя в зеркало лицо смотрелось уставшим на щеках уже появилась щетина отчего казалось что он выглядел еще старше чем обычно. марсель поправил растрепанные волосы и с неохотой вышел из ванной мечтая о том, чтобы этот вечер закончился как можно скорее. Миша уже стояла у двери, что-то печатая в телефоне. «Дойдем туда пешком, дорогуша, это совсем близко». Марсель ничего не ответил, лишь взял телефон и кошелек, и они вышли из номера. В лифте Миша убрала телефон и посмотрела на спутника. Ее сладкий парфюм, напоминавший тот, которым пользовалась мать по праздникам, заполнил все пространство кабины лифта и неприятно защекотал в носу. «Никак не могу понять, сколько тебе лет», Михаила подошла к Дюпону чуть ближе, заглядывая в его глаза. Марсель сделал шаг назад, отметив, что подходить к людям вплотную было чертой Миши. «35, а тебе?» «Отгадай». «25?» Миша кокетливо рассмеялась. «Почти угадал. Двадцать четыре». Они вышли из отеля. К счастью, дождь уже закончился и стало немного теплее. Воздух ощущался очень влажным и казалось, что одежда стала мокрой и прилипла к телу. Брусчатка, выложенная по всей улице, в некоторых местах отличалась цветом, создавая рисунок на дорожках. «Тебе приходилось бывать в Праге?» — спросила Миша после затянувшейся паузы. «Нет, Восточная Европа никогда меня не привлекала. Хотя, может, и зря. Я бы могла быть твоим гидом. Чехия – удивительная страна. Было бы неплохо. Я совсем не знаю город». Дюпон почувствовал, что их отношения налаживаются, а ее манера речи начала казаться даже забавной. «Тебе повезло, дорогуша. Ты живешь в самом центре». Она подождала, когда проедет трамвай и продолжила. Это площадь республики, названная в честь превозглашения независимости Чехословакии. Несмотря на плохую погоду, на площади была уйма людей, они шли каждый в своем направлении. Они говорили на разных языках, поэтому Марсель предположил, что большинство были туристами. «С этой стороны торговый центр «Палладиум», – Миша указала на розовое пятиэтажное здание. «Как тебе?» «Мило» коротко ответил Марсель, который от усталости уже не вникал в происходящее вокруг. «Как по мне, уродство. А это муниципальный дом. Красиво, но внутри находится самый туристический ресторан, так что не советую. Еще там есть концертный зал, но я об этом мало знаю. Если войдешь внутрь и спустишься по лестнице, найдешь небольшой милый бар. Как раз больше всего посетителей – люди твоего возраста». То, как Михаэла сказала о возрасте, задело. Стало грустно, что для кого-то он может показаться уже не таким молодым, каким бы он хотел быть на самом деле. Миша говорил о красивом здании, которое, как казалось Марселю, было главной достопримечательностью площади. Они прошли мимо муниципального дома и свернули с площади у черной готической башни. «Это пороховая башня. Если не сворачивать, то мы выйдем на улицу на Прикопе» после которой будет еще одна площадь. Площадь Васлова». Михаила рассказывала коротко и без особого интереса, словно она говорила это каждый день. «Ты здесь прожила всю жизнь?» – спросил Марсель, заглядывая в окна ресторанов и магазинов. «Да, я коренная чешка». Миша рассмеялась. «На самом деле, мои родители из Вьетнама, они приехали сюда еще до моего рождения». Поэтому по-вьетнамски я говорю очень плохо, хотя мама с папой и пытаются дома не говорить по-чешски. Да и, если честно, мать не особо хорошо владеет языком. Глупая. А отец? Я его вижу редко. Было понятно, что она не хотела говорить о родителях. «Микела — чешское имя», — Дюпон произнес его на французский манер. «Да, фамилия вьетнамская, имя чешское. Это нормально». Вьетнамцы, которые живут тут давно, не усложняют жизнь детям вьетнамскими именами. Да и те, у кого в паспорте вьетнамское имя, редко им представляются, берут себе как псевдоним созвучное чешское. Она говорила монотонно и без интереса, но при этом все в той же развязной манере, которая читалась в ее интонации. Ты была во Вьетнаме? Была пару раз в детстве, хотя совершенно ничего не помню. Единственное, что мне по душе из вьетнамского так это еда. Бун-бо-нам-бо, спринг роллы Миша о чем-то задумалась. Прага очень красивый город, хотя я и не путешествовала много, и сравнивать мне особо не с чем, была лишь в Германии и Италии. Марсель никогда не понимал людей, которые, имея возможность, не путешествовали по Европе. Ему казалось важным иногда выезжать в незнакомые места, менять обстановку. Это было как глоток свежего воздуха. «Наверное, каждый человек говорит о своем городе хорошо», — сказал Марсель. «Я тоже считаю Париж красивым». «Париж — это моя мечта», — воскликнула Михаэла и посмотрела на Дюпона горящими глазами. «Я могу приехать к тебе в Париж?» «Сейчас я живу в Порту, так что едва ли». Марсель был уверен, что она говорила в шутку, не рассчитывая на согласие. «Ах, Париж, я бы переехала туда без раздумий» те, кто любит Париж, никогда в нем не жили. «Как же!» «Да, там красиво, когда ты приехал туристом, походил по музеям, ресторанам, пожил в милом отеле с красивым видом, но прожив там 34 года, я никогда не чувствовал себя в безопасности и спокойствии. В Париже есть районы, из которых бы ты не вышла живой. Я бы туда не заходила», — отмахнулась Миша, Словно маленький ребенок, которому объясняют, что нельзя есть много конфет. Они остановились у небольшого ресторана, откуда доносился шум гостей, запах еды и дорогого парфюма. У входа курили люди, собравшись по небольшим компаниям. «Это региональный менеджер Венгрии и менеджер по персоналу Чехии», прошептала Миша, прежде чем они оказались рядом с одной из курящих пар. Когда они все же приблизились, оба менеджера внимательно посмотрели на них, оценивая внешний вид каждого, глядя с презрительной ухмылкой и выпуская сигаретный дым. Миша сразу представила Марселя. «Добрый вечер. Хочу вам представить Марселя Дюпона, который, как вы слышали, сегодня любезно приехал к нам из Португалии. Добро пожаловать в Прагу и приятно познакомиться, Марсель. Я Паула Барта, региональный менеджер Венгрии» произнесла женщина маскулинного телосложения с широкими плечами. На ней был надет серый пиджак свободного кроя, под ним виднелся шелковый топ в стиле нижнего белья, широкие серые штаны были подобраны в тон пиджаку, образ дополняли черные полусапожки. В одной руке Паула держала наполовину выкуренную сигарету, а вторую руку протянула для рукопожатия. Томаш Свобода Следом протянул руку стоявший рядом лысый мужчина в черных брюках и черной водолазке, кадровый менеджер в Чешской Республике. «Можете пройти внутрь, все уже в сборе. Мы ждали только вас. Стол сразу справа у окна», — сказала Паула, после чего затянулась сигаретой. Они вошли в ресторан. Внутри витали ароматы жирной еды, из-за чего Марсель почувствовал, как сильно был голоден. У стола сидели еще трое людей. Люция Колбенова, региональный менеджер Словакии, Роберт Беранков, региональный менеджер Чехии и менеджер по продукту Вероника Кучера. Миша снова представила всем Марселя, они обменялись рукопожатиями и сели на свободные места. Все люди за столом свободно говорили на английском и явно общались на нем каждый день. «Как доехали? Как вам Прага?» – спросила Люция, пафосным жестом подозвав официанта. У нее на губах красовалась яркая розовая помада, которая испачкала белоснежные зубы. Хорошо, спасибо, что спросили. Город прекрасен, вежливо ответил Марсель, позволяя официанту наполнить бокал красным вином. К столу подошли Томаш и Паула и сели рядом с Марселем, который сразу почувствовал запах сигарет, исходящий от них, и тоже захотел закурить, пожалев, что не сделал этого, когда они стояли у входа. Он очень редко курил, только когда выпивал или нервничал. Хотя сейчас Марсель и не переживал из-за этого ужина, он давно привык к бесконечным рабочим свиданиям с важными людьми, которые порой пытались произвести впечатление и выглядеть лучше, чем они есть. Этот трюк Марсель давно изучил и больше никогда не покупался на него. Он знал, кто как на какой должности должен вести себя, сферы ответственности, поэтому когда кто-то пытался поставить себя выше него, он лишь усмехался, давая понять, что с ним такое не сработает. «Марсель, вы же не против стейков?» – спросил Роберт, чтобы сделать заказ. «Я всеядный, особенно после того, как целый день ничего не ел». Фраза прозвучала легко, и все за столом из вежливости коротко посмеяли, словно поощряя юмор Марселя. «Вы, наверное, уже заметили, что у нас небольшие проблемы с менеджерским составом?» – начал Томаш. Он разговаривал очень манерно. Марсель понял, что они знают о проблеме, которая происходила в магазине, и был удивлен, что не пришли на помощь. «Да, мне кажется, что нынешний менеджер магазина не имеет достаточного опыта в этой сфере», согласился Марсель и сделал глоток вина, которое словно горячий напиток обожгло горло и провалилось в пустой желудок, вызывая изжогу. «На самом деле она проходила двухмесячный тренинг в Венгрии в топ-магазине, и мы недовольны ее работой». — продолжил Томаш. — Возможно, нам придется искать замену, а это создаст некоторые проблемы для первых месяцев работы магазина. Марсель снова сделал глоток вина, еще не подозревая, к чему идет разговор, и почувствовал, как алкоголь из-за усталости и голода уже начал кружить голову, отчего голоса собеседников стали словно отдаляться. — Также мы слышали о том, как вы прекрасно организовали всю работу, — начал Роберт. Хотя было бы странно, если бы было иначе. Дюпон обратил внимание, что менеджер смутился, видимо, потому, что похвалил человека, который был выше по должности. Марсель лишь улыбнулся и показал удивление, вздернув бровь. «Сегодня мы весь день были на онлайн-совещаниях, поэтому не могли прийти, но завтра присоединимся к работе», — снова заговорил Томаш. «Да, было бы неплохо, если бы вы все-таки пришли помочь». Марсель был недоволен тем, что они все остались в офисе, зная, что в магазине происходит катастрофа. Все неловко замолчали и виновато опустили глаза, словно наказанные дети. Разговор шел туго. Марселю все меньше нравилась поездка. Люди, которые окружали его здесь, казались двуличными, а впечатление от города испортила погода. «Мы бы с радостью, но нам нужно было закончить много организационных моментов», – Заступилась за всех Люция. Было заметно, что она занимала должность долго и поэтому держалась смелее и увереннее, чем остальные. «Дело в том, что...» – Томаш подбирал слова. «Мы вчера совещались с офисом в Португалии, и они нам сказали, что мы можем предложить вам остаться в Праге на месяц, пока не найдем достойную замену действующему директору». Марсель опешил от услышанного. Его возмущало, что предложение поступило не из его офиса, а через местное управление чертова шайка кадровиков назвал их про себя марсель но при этом не подал в виду что был чем то недоволен я не могу остаться здесь на месяц серьезным тоном сказал дюпон он знал что когда предлагают такие командировки то обычно рассчитывают на согласие почти не оставляя выбора еще он знал что когда отправляют на долгий срок в другую страну то чаще всего предлагают там остаться навсегда Чего Марсель никак не хотел. Он довольствовался своей должностью и приличным ежемесячным доходом в 15 тысяч евро. И теперь, добившись всего, чего добился, он сказал себе, что какое-то время хочет провести в зоне комфорта, без кардинальных перемен. Принесли стейки, разговор пришлось прервать. Миша положила руку Марселю на колено и прошептала на ухо. «Я хочу, чтобы ты провел здесь месяц». Марсель отпрянул от нее и снял руку с колена. Он все больше и больше ненавидел этот вечер. Все принялись за еду в надежде, что на сытый желудок разговор пойдет лучше. Марсель обратил внимание, что Миша уже допивала второй бокал вина, показывая официанту, что пора обновить. Когда пустые тарелки отнесли, Томаш снова обратился к Марселю. «Мы хотим, чтобы вы подумали над нашим предложением». Он вытер салфеткой уголки губ и посмотрел на коллегу уже блестящими глазами. «Я могу вам сразу сказать, что дольше, чем до воскресенья, я не могу остаться, к тому же на следующей неделе я еду на открытие в Рим». Марсель все еще был недоволен предложением, но уже реагировал более спокойно, наслаждаясь тем, как тяжело желудок принял сочное мясо. «Это мы тоже обсудили. Вы поедете в Рим на три дня, а потом вернетесь обратно», — сказал Томаш. «У меня в порту жена, она точно не согласится с этим». «Они вам готовы заплатить очень хорошую сумму, а также вы сможете ездить домой на выходные», — заговорила Паула. «Я пообщаюсь с офисом в порту напрямую». Марсель не хотел больше обсуждать эту тему. Он не желал оставаться ни за какие деньги, хотя сам не знал, почему был так категоричен. Марсель подумала Софи, которая бы сильно расстроилась из-за его отсутствия. Наверное, это была еще одна причина, почему не хотелось задерживаться в командировке надолго. «Мы еще обсудим это с Марселем», — сказала Миша, делая очередной глоток вина с лицом очень важного человека. Все проигнорировали ее, будто никто не услышал. Марсель отметил это про себя и понял, что с ней здесь никто не считался. Щеки Михаэлы уже пылали от алкоголя. Марсель почувствовал, как что-то касается его ноги. Сначала он не обратил внимания, пока прикосновения не начали подниматься выше. Дюпон посмотрел на Мишу, которая загадочно улыбалась ему, и оттолкнул ее. Последовал десерт – шоколадный фондан. Марсель с диким аппетитом съел его, восторгаясь вкусом жидкой середины. После того как все покончили с десертом, они еще какое-то время обсуждали бюджеты и цели фирмы в Праге на следующий год, а потом начали расходиться по домам, чему Марсель очень обрадовался. Он посмотрел на часы, было уже девять вечера. За сутки Дюпон еще нормально не спал, и это сказывалось на его отношении ко всему происходящему. Все попрощались, и Марсель с Мишей вышли на улицу. Ее ноги заплетались от выпитого вина. Прохладный воздух лишь немного освежил сознание и успокоил головокружение. «Какой прекрасный вечер!» — сказала Миша, беря Марселя под руку. Все это не нравилось и даже раздражало. Но чтобы не устраивать сцен, Дюпон решил сделать вид, что ничего не происходит, и дождаться, когда Миша сама уберет руку. Марсель мечтал поскорее избавиться от назойливой спутницы, лечь в постель и уснуть в надежде, что сегодняшний день лишь из-за усталости казался таким отвратительным и гадким. Он очень утомился, казалось, что все происходящее ему снится. Ситуация с Михаэлой выглядела теперь такой мелочью по сравнению с тем, как неловко его хотели переманить в другую страну и не считались с его планами и желаниями. Он знал, что в больших корпорациях относятся к людям без уважения. Он смирился, что он лишь часть большой системы, в которой никто не дорожит людьми. Нравилась ли ему эта работа? Нет. Но то, как легко он смог достичь высокой должности, приносило удовлетворение, а зарплата была приятным бонусом. «А что, если прямо завтра сказать им, что я увольняюсь?» промелькнула мысль в голове. «Хочешь, я покажу тебе Карлов мост?» Язык Миши тоже немного заплетался, и ее акцент стал еще сильнее. «Я очень устал, Микела. Давай в другой раз». Они направились в сторону площади Республики. «Мне нужно забрать машину», — вспомнила Миша. «Так что пойду с тобой». «Ты не можешь ехать за рулем в таком состоянии». Марсель посмотрел на хрупкую пьяную девушку, и ему показалось, что он ответственен за нее, будто это его дочь. Он не понимал, почему так переживает за Мишу. Может потому, что зацепился, боясь остаться в одиночестве со своими мыслями в Праге, а Михаила была единственной, кто сам тянулся к нему с непонятной болтовней. Может потому, что она была самой молодой из всех его знакомых и заставляла чувствовать себя хоть немного моложе. Может, потому что Миша была меньшим злом в этом городе? Или потому что она так напоминала ему ту самую Софи в молодости, в которую он когда-то влюбился? — Я и не в таких состояниях ездила, — отмахнулась Миша. — До Я потеряла ключи от машины. Примечание. До пр Чешский. Дословно «чешский город Прчица». Выражение используется, чтобы выругаться без грубых слов. Она стала обыскивать карманы. «Я вызову тебе такси», — сказал Марсель и достал телефон. «Я останусь у тебя». «Миша», — заговорил Дюпон еще более строгим голосом. «Я хочу, чтобы ты уяснила, я здесь по работе, и у меня есть жена, ты моя коллега, и я не собираюсь с тобой заводить связи, ни дружеские, ни любовные». Он понимал, что противоречил своим же мыслям, которые росли в голове, как снежный ком. И даже сейчас, когда он отстаивал границы, его голос звучал глухо и неубедительно, словно он бездарный актер, плохо играющий роль. Марсель не понимал, почему не мог отказать этой молодой девчонке так же твердо, как сделал это за ужином в ответ на предложение коллег остаться. «Понятия не имею, о чем ты!» Миша смотрела Марселю в глаза, делая вид, словно действительно не понимает, почему он это говорит. «Думаешь, я такой глупый? Я хочу, чтобы больше ты ко мне не прикасалась, не называла дорогушей, не заходила в номер моего отеля. Это тебе ясно?» Марсель сам удивился своей прямоте. В глазах Михаила заблестели слезы. «Доброй ночи, Марсель», — сказала Миша, развернулась и пошла в другом направлении. Марсель с облегчением выдохнул, но все же немного переживал за девчонку, хотя в то же время был рад, что она ушла. Все так же много людей находилось на улице, несмотря на поздний вечер понедельника. Дюпон дошел до отеля и поднялся в номер. Он быстро снял с себя все вещи, умылся холодной водой и лег в постель. Голова звенела, в ушах стоял гул, словно в комнате находилось человек двадцать, и все они одновременно разговаривали. Марсель завел будильник и моментально уснул.